ЗАКЛЮЧЕНИЕ Подведение итогов надо начать с того, что Советский Союз вступил в войну с многочисленной, но технически отсталой истребительной авиацией. Эта отсталость была в сущности явлением, неизбежным для страны, лишь недавно вступившей на путь индустриализации, который западноевропейские государства и США прошли еще в XIX веке. В середине 20-х годов 20-го столетия СССР представлял собой аграрную страну с наполовину неграмотным в основном сельским населением и малым процентом инженерно-технических и научных кадров. Авиастроение, моторостроение и цветная металлургия находились в зачаточном состоянии. Достаточно сказать, что в царской России вообще не выпускали шарикоподшипников и карбюраторов для авиадвигателей, авиационного электрооборудования, контрольных и аронавигационных приборов, алюминий, покрышки колес и даже медную проволоку приходилось закупать за границей. За последующие 15 лет авиапромышленность вместе со смежными и сырьевыми отраслями была создана практически с нуля, причем одновременно со строительством крупнейшего в мире на тот момент военно-воздушного флота. Разумеется, при столь фантастических темпах развития серьезные издержки и вынужденные компромиссы были неизбежны, ведь опираться приходилось на доступную материальную, технологическую и кадровую базу. В наиболее тяжелом положении находились самые сложные, наюкоемкие отрасли – двигатели строения, приборостроения, радиоэлектроника. Надо признать, что преодолеть отставание от Запада в этих областях Советский Союз за предвоенные и военные годы так и не смог. Слишком велика оказалась разница в стартовых условиях и слишком короток срок отпущенной историей. Не менее серьезное ограничение накладывало необходимость использования древесины, фанеры и стальных труб вместо дефицитных алюминиевых и магниевых сплавов. Непредалимая тяжесть деревянной и смешанной конструкции – вынуждало ослаблять вооружение, ограничивать боекомплект, уменьшать запас топлива и экономить на бронезащите. Но иногда выхода просто не было, ведь в противном случае не удалось бы даже приблизить летные данные советских машин к характеристикам немецких истребителей. Отставание в качестве советское авиастроение долгое время компенсировало за счет количества. Уже в 1942 году, несмотря на эвакуацию трех четвертей производственных мощностей авиапрома, в СССР произведено на 40% больше боевых самолетов, чем в Германии. В 1943 году Германия предприняла значительные усилия для наращивания выпуска боевых самолетов, но тем не менее Советский Союз построил их больше на 29%. Только в 1944 году Третий Рейх путем тотальной мобилизации ресурсов страны и оккупированной Европы сравнялся с СССР по производству боевых самолетов. Однако в этот период немцам приходилось задействовать до двух третий своей авиации на Западе против англо-американских союзников. Кстати, заметим, что на каждый выпущенный боевой самолет в СССР приходилось в 8 раз меньше единиц стадиноточного парка, В 4,3 раза меньше электроэнергии и на 20% меньше рабочих, чем в Германии. Причем 40% рабочих советского авиапрома в 1944 году составляли женщины, а свыше 10% – подростки до 18 лет. Приведенные цифры свидетельствуют о том, что советские самолеты были проще, дешевле и технологичнее немецких. Тем не менее, к середине 1944 года лучшие их образцы, такие как истребители Як-3, Як-9У и Ла-7, по целому ряду летных параметров превзошли однотипные с ними и современные им германские машины. Сочетание достаточно мощных моторов с высокой аэродинамической весовой культурой позволило добиться этого, несмотря на применение архаичных материалов и технологий, рассчитанных на простые условия производства, устаревшее оборудование и малоквалифицированные рабочие кадры. Прогресс советского авиастроения в сложные военные годы неоспорим. И главное его достижение в том, что краснозвездным истребителям удалось отвоевать у противника малые и средние высоты, на которых действовали штурмовики и ближние бомбардировщики, основная ударная сила авиации на линии фронта. Этим была обеспечена успешная боевая работа Ил-2 и Пе-2 по немецким оборонительным позициям, узлам сосредоточения сил и транспортным коммуникациям, что в свою очередь способствовало победоносному наступлению советских войск на заключительном этапе войны.